Глава 25. Мы с трудом, но преодолели подъём из пещеры. Когда оказались наверху, сделали передышку. Я боялась, что порывистый и непредсказуемый Микаэль может ещё больше навредить отцу. Но мальчик нёс родителей осторожно. "Давайте сделаем привал", попросила я, так как от нервного напряжения и отравления парами нефти чувствовала, что меня покидают силы. Что же говорить о раненных Я скажу на разведку, сказал Кисо, но сделав пару шагов, упал без сознания. Что с ним? Тимос косил глаза. Его рука с той стороны, куда ударила стрела, не двигалась. Сотрясение мозга, наверное. Ты же все веда. Я не ответила, с беспокойством поглядывая на стражника. Мне не нравилось, как он выглядит. Если удалить стрелу, может начаться воспаление. На разведку побежал Стейк, его тоже шатало. Бедный кот слишком много пережил за этот день. Он вернулся быстро и сообщил, что дорога свободна. Отряд Мадона, и сейчас. А вдруг они караулят нас в кустах, забеспокоилась я. Нет, вряд ли. Нигде их не видно. Мы тронулись дальше. Как только отошли дальше от пещеры, нас плотным покрывалом окутала темнота. Пришлось опять останавливаться и зажигать факел. Кроме стрелы врага, у нас больше не было палки. Я намотала на её конец рубашку Микаэля, пропитанную нефтью. Акисо высек огонь. Факел вспыхнул как солнце. Стражники испуганно отпрянули. "Не волнуйтесь", успокоила их я. "Это озеро состоит из горящей воды, но она быстро горит, поэтому надо поторопиться". Мы выбрались на волю без приключений. Я поддерживала с двух сторон Кисо и Тимо, а Микаэль шёл сзади с отцом на спине. Тяжёлые мужчины иногда всем весом падали мне на плечи, и я думала, что больше не смогу сделать ни шага, но откуда-то брались силы, и я двигалась дальше. На опушке мы сделали привал. Бертан, который находился в полубессознательном состоянии, пришёл в себя. "Виолетта, надо послать за помощью", сказал он. "Микаэлю слишком тяжело". И правда, мальчик покрылся потом. Его колени дрожали при каждом шаге. Несмотря на невероятную природную силу, он всё равно оставался ребёнком. Это я и сама знаю. Но кого? Я оглядела свою больную команду. Тимо привалился к дереву и закрыл глаза. Его дыхание стало тяжёлым, а на губах появились розовые пузырьки. Я даже подумать боялась, в каком органе сидит наконечник стрелы. Кисо лежал с закрытыми глазами. Микаэль смеялся, но он не приведёт помощь. Во-первых, простые люди не знают, что перед ними принц, которого правитель прятал в отдельном крыле замка. А во-вторых, он не сможет объяснить, что случилось. На плоту держались только я и Стейк. И что делать? Я не могла бросить раненных на произвол судьбы. А Стейк в глазах людей просто чёрный кот. А если Бертан напишет записку, подсказал этот чертёнок. Я смогу её отнести распорядителю замка. Котик, ты гений, воскликнула я. А то мозги варит ещё. Гордо мяукнул стейк и провёл головой по моей руке. Бертан, сможешь написать своему распорядителю замка? Нужно, чтобы он узнал твой почерк. Да, попробую. Но на чём? То была новая задача. Я огляделась, выхватила из ножен кисок ленок и отрезала у себя кусок подола. Лист готов. Теперь инструмент. Два движения, и у ветки появился заострённый кончик. Дьявол, о чем писать? Кровью, тут же подсказал стейк. Ты предлагаешь мне себя порезать? Диалог мы опять вели мысленно, поэтому со стороны мои действия оказались безумными. Вертан встревоженными глазами наблюдал за мной, а когда я занесла нож над своим запястьем, схватил меня за руку. Ты что делаешь? Хочу организовать чернила. А эта чёрная жижа не подойдёт. Точно. Вот голова садовая. Мы все были перемазаны в нефти, которая немного подсохла и превратилась в густую массу. Отличное чернило. Удивительно, как местные жители не догадались использовать озеро, которое находится недалеко от столицы для этой цели. Я смочила кончик импровизированной ручки и провела ею по полотну. След получился бледный и прерывающийся. Но разглядеть можно было при желании. Пиши, я протянула ветку бертану, а сама руками собрала как можно больше жижи в ямку на камне. Скоро письмо было готово. Я поясом бертана, чтобы у Гербада не было сомнений, привязала его к шее кота и подтолкнула друга, придав ускорения. Давай спаси нас, стейк. Кот мелькнул в высокой траве и исчез. Ещё какое-то время я видела, как колышутся посадки в поле, а потом и это движение прекратилось. Ты думаешь, всеведа, он сможет привести помощь? открыл глаза кисо. Я не всеведа. Да, я чужестранка, но магической силой не обладаю. Тогда что мы недавно видели? теперь интерес блеснуло в глазах правителя. Я и сама не знаю, не разобралась ещё. Может меня ваш верховный бог послал, чтобы защитить в трудную минуту. Я пошутила, но по вытянутым лицам поняла, в этом мире такие шутки воспринимаются как реальность. Рука Тимо потянулась к оборегу, но зависла в воздухе, а потом вдруг коснулась сердца и взлетела вверх. Так, опять хайль Гитлер заработал, подивилась я. Но Никаких но. Слушай, кисо, а почему у вас такие странные имена? Увела я разговор в другую сторону. Обычные. Нет, ты не понял. Вот ты, Кисо, он Тимо, а у Мадона Гвидо, все имена на О, тогда как Бертан, Мадон и Гербод зовутся по-другому. Вы принадлежите к одному клану? Нет, так принято разграничивать должности и саны. Имена, заканчивающиеся на о, обозначают принадлежность к службе, на н к знати, на д к верхушке управления. Вас что, с детства так называют? Теперь пришла моя очередь удивляться. Нет, засмеялся Бертан. Последняя буква появляется в зависимости от статуса, который займёт взрослый человек. Первого советника зовут Боган, второго Амиран. Они принадлежат к семье правителей. А если бы я стал служащим, меня бы звали Берто. Разговором об именах я добилась своего. Все расслабились, а я получила небольшой экскурс в историю этой страны. Хотела ещё расспросить о Микаэле, но решила, что на сегодня хватит. Ладно, мальчики, не шалите. Я поищу воду. Микаэль мой, смотри за отцом моими его людьми. Ребёнок радостно закивал. Он сидел на земле и перебирал камушки, которыми были набиты его карманы. Я подошла, забрала один из них. Это был красноватый мягкий известняк, очень похожий на осколок кирпича. Смотри, я провела черту по валуну, рядом с которым мы сидели. Осталась красная полоса. Ребёнок радостно захлопал в ладоши. Так, все заняты, можно и отлучиться. На самом деле, я умирала, так хотела в туалет. Я нырнула в кусты. Стараясь не углубляться в лес, нашла свободное от растений местечко, вспомнила, как же гломоей ягодицы после знакомства с местной флорой фауной. Только присела, но тут же с визгом вскочила. Прямо на меня глядели мёртвые глаза стражника. Я в ужасе побежала к опушке, но потом притормозила. Что-то показалось мне странным в облике покойника. Пришлось вернуться назад. Бояться надо живых, а не мёртвых. Это был стражник Бертана. Я помнила его, так как именно он шёл впереди, когда мы двигались через поле к лесу. Его плащ, нарисованный на спине экзотической птицей, качался у меня перед глазами. Сейчас плащ исчез, а в спине стражника торчала стрела с изображением змейки на древке. Недалеко в кустах я обнаружила другой плащ с таким же изображением, как и на стреле. По всей ткани расплывались разводы нефти. Вывод напрашивался простой. Враги сбежали, сменив плащи, чтобы их не обвинили в причастности к нападению на правителя. Я вернулась и сразу рассказала мужчинам обо увиденном. С трудом, но стражники встали и вскоре принесли доказательства. В руках Кисо была стрела и плащ. Бертано опять стало плохо. Моё сердце обливалось кровью, когда я смотрела на сильного человека, пытавшегося сдержать стон. Я взяла правителя за руку и погладила её. Слёзы сами выступили на глазах. Мне до безумия было жалко этих людей, но всё, что могла, я уже сделала. Кисо сразу напрякся, но Бертан вяло шевельнул кистью, и верный страж замер. Всеведа, а ты не можешь применить свою силу и перенести нас к воротам замка, вдруг спросил правитель. Я удивлённо уставилась на него. И правда, а почему не попробовать? Я села ровно, Закрыла глаза и напряглась. Пожилась несколько секунд, но ну рядом не шелохнулось ни листочка. Увы, эта сила возникает, когда хочет, и так же исчезает. Я не могу ею управлять, извинилась я. Виолетта, не надо ничего делать. Мы уже здесь. Голос кота песни зазвенел в моей голове, и я вскочила. Через поле бежал отряд стражников во главе с маленьким гербодом. Он первый выскочил на поляну, увидел правителя и упал перед ним на колени. Мой повелитель, простите, не доглядел, но я разберусь с этим нападением. Ладно, будет тебе, ответил Бертан. Но я-то видела, с каким облегчением он вздохнул. Возьми это, Кисо показал на стрелу и плащ. И нужно найти всех погибших. Нас положили на носилки и понесли к повозкам. Я смотрела в тёмное небо, думала о том, что с удовольствием бы сейчас поела шашлыка и закусила ужин прекрасным плодом ракии, а ещё надеялась, что теперь ко мне будет больше доверия, и я стану правой рукой правителя. Наивная, как оказалось, мне уготован совсем другой путь.